Глава 176. Парашутисты, сброшенные на территорию протектората, пользовались неисчислимым количеством фальшивых удостоверений личности. Одно из них было выписано на имя Мирослава Шольц. И вот теперь надо будет сосредоточить все внимание на том, кому оно досталось, потому что его роль в продолжении нашей истории этого заслуживает. По-настоящему этого молодого человека звали Йозефом Вальчиком, и в отличие от словосочетания Мирек Шольц – это имя стоит запомнить. Так вот, именно Йозеф Вальчик и был тем самым красавчиком 27 лет, который служил официантом в ресторане «Веселка». Теперь он в бегах и пытается добраться до Моравии, чтобы отсидеться у родителей, потому что Вальчик, как и Кубиш, из Моравии, но по правде сказать, это не самое главное, что их объединяет. Сержант Вальчик был в том самом Галифаксе, из которого сбросили на парашютах Габчика и Кубиша в ночь на 29 декабря, но он входил в другую группу «Сильвер А». И задание у этой группы было другим. Вместе с парашютистами был сброшен радиопередатчик с кодовым названием «Либуша», который я уже упоминал, и им предстояло возобновить с помощью последнего из трех королей, вождя тех, кто уцелел от организации, то есть Муравика, у которого фамилия кончается на «К», с оторванным пальцем, связь между Лондоном и немецким супершпионом А-54, поставлявшим совершенно бесценную информацию. Разумеется, все пошло по непредвиденному сценарию. Вальчик при десантировании оказался далеко от других членов своей группы, он с огромным трудом нашел передатчик, и не меньших усилий стоило довести либоше до места, после неудачной попытки добраться на санях, Парашютист в конце концов взял такси и приехал на машине в Пордобице, где местные агенты и устроили его на работу официантом. Прикрытие было отличное, а то, что в ресторане постоянно бывали немцы, подпитывало врожденную ироничность Вальчика. Он мог про себя посмеиваться над ними. Теперь он остался без прикрытия, как жаль. Хотя, с другой стороны, именно это и заставило Йозефа отправиться в Прагу, где его ожидали другие парашютисты, а еще его собственная судьба. Если бы моя история была настоящим романом, мне бы, конечно, не понадобился этот персонаж. Наоборот, он бы мне скорее мешал, потому как дублировал бы двух главных героев — Тем более, что проявит он себя ничуть не менее веселым, оптимистичным, храбрым, мужественным и обаятельным, чем гапчик или кубиш. Но не мне решать, в ком и в чем нуждается операция «Антропоид». А операция «Антропоид» вот-вот понадобится часовой.